Семьдесят Февраль 8 -е. Нерасторжимы узы, связующие нас. Нерасторжима близость наша. Но, чтобы она возрастала, необходимо ее укреплять каждодневным контактом. Этот ритм имеет особое значение, по своим следствиям, во время пребывания в мире надземном, ибо неодолимый автоматически соединяет нас там, где все движимо мыслью и устремлением. и где чувства связуют духов огненными нитями на земле, утверждаемых чувств. Будем сознательно прорывать в пространстве каналы объединения, по которым осуществится наше надземное будущее. Все есть причины и следствия, и все результат наших собственных действий. Здесь мир причин, там мир их следствий. Что примем здесь и здесь утвердим, даст плод свой там. Любовь и ненависть переживают плотную оболочку. Чем будем жить и живем здесь, те будем и там. Все есть лишь прямое следствие. А как же тогда быть с причинами посева, которых можно устыдиться, когда все тайное станет явным? Победителей карма не судит. Значит, надо себя победить. И энергии прошлых причин, нежелательных ныне силою новой возросшего духа преодолеть. Надо все пересмотреть заново. И поставить на всем огненную печать отришившегося от них духа все до мыслей и желаний мало малейших, и всего, что прельчало когда-то и влекло душу вниз, нужно очищение огненное.